Из Нумеры они выехали спустя три дня. Еще через день Трое отослал вперед глава с полусотней и тремя дворянами из числа тех, кто присутствовал на том первом обеде у герцога Гронта. Они выразили горячее желание присоединиться к алому герцогу и, к тому же, как выяснилось, отлично знали окрестности столицы. Глав должен был передать Арилу приказ о встрече в Месшере, ибо Трое решил не приближаться к столице, а обойти ее по дуге. Потому что ближайшим пунктом его назначения был университет. Сопровождать его в этой поездке вызвались Элиат Пантиапет и граф Шагир. Граф Илмер, тоже ехавший сейчас вместе с ними, должен был взять на себя координацию операций в районе столицы, ибо все три владетели, присутствующие на обеде у герцога Аргронта, обязались в течение недели отправить в окрестности Элсаверина по сильному отряду с целью проведения партизанских операций. Такие же просьбы. Были разосланы с гонцами и многим другим владетелем. Так что скоро вокруг Эл северина должна была собраться небольшая армия, которая, конечно, не могла бросить открытый вызов двум стам тысячам орков, укрытых за высокими стенами Эл Северина, да еще и поддерживаемых Богом, но вот доставить множество неприятностей патрулям вполне. Кроме того, из пяти сотен арвендельцев, следовавших с Троем, три также должны были остаться как усиление Арилу. Встреча Троя и Арила произошла у городских ворот меж шара. Арил подъехал первым, опередив Троя на какую-то пару минут. Когда Трое вывернул из-за поворота, Арил стоял у коня, держа поводье в руке, но так и не въехав в ворота, как видно, услышал топот. «Ваша светлость!» — учтиво поклонился он Трою, но тот спрыгнул с ярова и крепко облапил побратима. «Живой!» «Твоя школа!» — расплылся в улыбке «Арил». Трой окинул взглядом столпившихся вокруг воинов. — Ты что, всех сюда привел? — Только арвендельцев. Пусть земляками поболтают, а родных узнают. А так нас там уже почти полсотни. Есть кому оркам шкуру дырявить. — Потери? — орил слегка скис. — Из наших шестера. Пару раз сильно зажимали. У них теперь патрули обязательно с шаманом. Если первой стрелой не снять, глухой номер. Только ходу. Трой, понимающий, кивнул и сменил тему. Как Беннон? А что ему сделается? Он у нас по хозяйственной части, на пару со стариной Глумом. Когда глав прискакал, они как раз очередной раз за припасами отбыли. Приедет, узнает, что я с тобой виделся. Отруга не будет. Трой с усмешкой кивнул. Ладно, новости есть? Таких, чтобы очень, нет. А так, есть кое-что. Например, на случай, если придется залезть внутрь эл уже пара вариантов имеется. Ну, пошли. Расскажешь. Из Мешера выехали за два часа до полудня. Трой, как и собирался, доверил Арилу большую часть отряда, а к оставшимся с ним отобрал несколько бойцов и числа тех, что привел Арил, как будущих проводников. Отряд заметно уменьшился, так что скорость движения немного возросла, впрочем, не сильно. Ибо Элиату Пантиопету в его возрасте держать максимально возможный темп было не по силам. Когда пересекали рудный тракт, нарвались на сильный орчий патруль, скорее даже. Отряд фуражиров. Передовой дозор, слегка расслабленный после столь долгой спокойной дороги, зазевался и едва не выехал на тракт прямо в лоб оркам. Коней успели затормозить в последний момент. Но орки уже заметили какое-то непонятное движение в перелеске и, шустро развернувшись, устремились в погоню. Когда стало ясно, что скрываться уже бессмысленно, дозор условным свистом оповестил остальных о том, что они вляпались. Впрочем, лишь... На пару мгновений опередив куда более точный доклад. Дружный рёв догонявших орков. В принципе, поскольку орки были пешими, существовала вероятность, что удастся скрыться. Но отступать пришлось бы прямо в лес. И Трое опасался, что если придётся взвинтить темп, многие кони могут поломать ноги. А это означало существенное снижение скорости передвижения. Да и вообще, руки чесались. Поэтому он знаками приказал рассыпаться по обеим сторонам предполагаемого маршрута движения свинорылых и спешиться. Орки появились минут через десять. Сначала мимо легким галопом проскакал дозор. Его было кому перехватить чуть дальше. А еще через пять минут появились первые твари. Трое пропустил первый десяток, который слишком далеко оторвался от основной массы. Его должен был встретить остановившийся дозор и те, кто его встречал и, дождавшись, когда поперла основная толпа, дал сигнал стрелять. Первый залп показался дружным, выкосив едва ли не четыре десятка тварей. Те на несколько мгновений растерялись, затормозив, и, принявшись крутить башками, соображая, откуда на них льется дождь стрел, а затем взревели и бросились в атаку. Трой успел спустить тетиву четыре раза, а потом вынужден был бросить лук и выхватить меч. Он впервые дрался тайной ветвью. Возможно, стоило и далее сохранять в тайне то, что он обладает этим артефактом. Тем более, что возможности были. Серебряный лист он вернул Алвуру, поскольку тот был его рыдовым мечом. Но у него на поясе болтался его старый верный полуторник из оручего сплава, с которым он начинал свою карьеру наемника. Но Трою надо было хоть раз попробовать, что это за меч, как он лежит в руке, что может, а чего от него не стоит и требовать. Не более удачному случаю, чем эта схватка в чаще леса со случайным отрядом, могло больше не подвернуться. Просто надо было позаботиться, чтобы ни одна тварь не ушла живой. Первый удар трой нанес, едва орк проломился через узкую полоску кустов, за которыми они прятались. Длина лезвия тайной ветви позволяла достать свинорылова еще за три локте. И он воспользовался этим, решив посмотреть, насколько меч хорош в нахлесте. Свинорылый оказался неплохим воином. Заметив замах Троя, он умело закрылся и таганом и... Рухнул на траву, рассеченной на две половинки с такой легкостью, будто Трой ударил своим свеженоточенным полуторником по тонкому штакетнику. Трой даже едва не провалился вперед. На мгновение он замер, не понимающий глядя на разваленное напополам тело и две половинки и валяющиеся перед ним. А затем, сделал шаг вперед, И насадил следующего на клинок с такой легкостью, будто вогнал меч в воду. Третий рухнул от легкого движения слева направо. Четвертый сначала лишился обеих рук, а потом захлебнулся собственным криком. Тайная ветвь резал шлемы, доспехи, разрубал гитаганы с такой легкостью, будто устремлявшиеся к трое твари были сделаны из бумаги или тонкой ткани. Спустя десять минут все было кончено. Трой с несколько ошеломленным видом Осторожно вытер клинок тайной ветви и приторочил его к седлу на прежнее место. Стоило ему на мгновение отвести глаза, чтобы окинуть взглядом поле только что закончившегося боя, как меч, когда он вновь взглянул на него, снова как будто превратился в обычную палку. Тройн нервно усмехнулся. Да уж, таким мечом точно можно было убить бога, но вот всю технику боя ему придется перестраивать. Фехтовать таким мечом не получится. Слава богу, у него уже был опыт боя с серебряным листом, который он до сегодня считал самым великим из возможных мечей. Так что можно было надеяться, что и на этот раз он справится. «Это то, что я думаю?» Раздался над его ухом тихий голос. Трой оглянулся. Рядом с ним стоял верховный маг. «Вероятно, да», — осторожно ответил Трой. «Он же не мог знать, что думает понтиопыт?» — Только догадываться? — тот медленно кивнул. — Что ж, эта ваша светлость еще раз доказывает, что я был прав, когда предлагал вам возглавить наш союз. — Только до того момента, как будет избран и коронован новый император, — огрызнулся Трой, напомнив об условии, на котором он согласился с Пантиапетом. Верховный Мак улыбнулся. — Непременно, ваша светлость. До университета они добрались еще через полторы недели. Столб все так же сиял и упирался в небеса. Да и в крепости у подножья столпа все было по-прежнему. Даже комендант не изменился. Да и слухи о балом герцоге, похоже, добрались уже и сюда. Поэтому еще на выезде из леса их встретил усиленный патруль из шести человек. Элиарта Пантиопета узнали сразу. Во всяком случае, имени Троя никто не спросил. Зато сразу же начали именовать его «Ваша Светлость». Обед у коменданта получился славный. Векон жадно расспрашивал о том, что произошло в столице и других местах, а затем торжественно пообещал описать все в книге, которую, как выяснилось, он пишет со дня своего назначения. Учителя Трой увидел вечером. В столб они поднялись втроем, Трой — верховный маг и граф Шагир. У пандуса их встретили те же содержатели таверн, но, узнав Илеата Пантиопета, не стали предлагать постой, а жадно набросились на него с расспросами. Верховный маг учтиво ответил на несколько вопросов, а затем извинился и сказал, что должен идти. Трое, к его удивлению, особо не спрашивали, только косились на его алую броню. Игрион Асвартен ждал их в своей башне, причем не один. Оказалось, что пока они обедали, комендант послал с докладом солдата, так что, когда они вошли в башню ректора, их уже ждали. Все деканы факультетов, а также наиболее опытные профессора и маги. Элиат приветствовал вошедших Игреон Асвартен. Трой. Граф. Все по очереди обнялись. Я... Прошу простить. Возможно, вы хотите отдохнуть с дороги? Начал ректор. Но верховный маг прервал его жестом. Не нужно. Благодаря любезности коменданта крепости мы уже освежились и поели. Ну что ж. С легким поклоном продолжил Игреон Асвартен. В таком случае, мы бы хотели, чтобы вы поделились с нами тем, что посчитаете достойным наших ушей. Первым говорил Элиад Пантиопед. Он рассказал о том, чему был свидетелем в эл -Северине. Затем граф Шагир. Во время его рассказа у Троя несколько раз вспыхивали щеки, потому что все, что говорил этот достойный воин и умелый командир, но никак не могло относиться к нему Трою. Потом снова слово взял верховный маг. Кратко изложив результаты совещания в Нумере и принятые на нем решения, он повернулся к Трою и с легким поклоном передал слово нашему лидеру. Трой неловко поднялся, окинул взглядом присутствующих и, поежившись, пояснил. «Это только пока не изберут нового императора». Он кашлянул и все еще, смущаясь, продолжил. И это как раз один из вопросов, по которым мы приехали в университет. Ибо, как вы все знаете, человек, становясь императором, многократно увеличивает свои магические силы. И потому мы просим вас предложить кандидатуру какого-нибудь сильного мага, который бы существенно увеличил шансы людей в этом противостоянии. С облегчением закончил Трой и перевел дух. Все молча смотрели на него. Трой повел плечами. Под пристальными взглядами Трою стало неловко. Он скосил глаза, может... Развязался пояс. Все продолжали смотреть на Троя. И тут в его мозгу внезапно вспыхнуло. «Я сумел отыскать твой дар, и скажу тебе, он чрезвычайно мощен, настолько, что в одной, пусть и довольно узкой области, он едва ли не равен мощи императора». Трой побледнел, и, уставившись в глаза Игреону Асвартену, Медленно качнул головой. Учитель грустно усмехнулся и тихо произнес. «А ты что же, мой мальчик? Считал, что в такие времена имеется так уж много кандидатов».